третьим. Что к чему привешано? Некоторые очень красивые девушка в королевском присутствии у кавалера де Монбассона хладнокровно спрашивали: "Государь мой, что к чему привешано? Хвост к собаке или собака к хвосту?" Тощей проворный в отповедих кавалер нисколько несмитенным, а напротив того, постоянным голосом отдвествовал: как сударю не приключиться, ибо всякую собаку никому за хвост, как и за шею, приподнять не возбрано. Которая отповедь тому королю отменное удовольствие причинивши, он и кавалер не без награды за неё остался.